Проставра Боярина. Во стольном было городе во Киеве, У ласкова сударь князя Владимира Было пированье по честной пир, Было столованье по честной стол. На многие князя и бояра, И на русские могучие богатыри, И гости богатые. Будет день во половина дня, Будет пир во полупире, Князи и Бояра пьют, едят, потешаются, и великим князем похваляются. И только из них один боярин Ставер Годинович не пьет, не ест, и при своей братье не хвастает. Только наедине с товарищем таковы речи сказывает. Что это за крепость во Киеве у великого князя Владимира? У меня, деставра Ставра Боярина, широкий двор не хуже города Киева, а двор у меня на семи верстах а гридни светлицы белодубовые, покрытый гридни седых бобров потолок во гриднях черных соболей пол середа одного серебра крюки до да пробои по булату злачены А и были тут у князя слуги верные доносили о том самому князю владимиру Что, диасударь ласковый Владимир князь, Ставер боярин в очи ни о чем не хвалится, А за очи похваляется, Что есть у него двор на семи верстах, Крепче города Киева. Гридни светлицы белодубовая, Покрыты гридни седых бобров, Потолок черных соболей, пол середа одного серебра, Крюки до пробои по булату злачены. Услышу о том Владимир князь, Приказал сковать Ставра Боярина, на руки и на ноги железа ему, посадить его в погребы глубокие, затворять дверями железными, запирать накрепко замки булатными. И Владимир князь посылал послание милостиво ко Ставру Боярину, чтоб двор его запечатать И взять в Киев молоду его жену ко великому князю Владимиру. И ей, Ставровой молодой жене, перепала весть нерадушно, Что Ставер Боярин во Киеве, посажен в погребы глубокие, Руки и ноги скованы. Скоро она наряжается, и скоро убирается, Скидовала с себя волосы женские, надевала кудри черные, А на ноги сапоги зелен сафьян. И надевала платье богатое, богатое платье посольское. И называлась грозным послом, грозным послом Васильем Ивановичем. И поехала с великою свитою ко городу Киеву. Половину дороженьки проехали, и встречу ей из Киева грозен посол. Тут они съехались послы, поздоровались, как послы послуются, они ручки об ручку целуются. Стал я из Киева, спрашивает посол. «Айгой вы еси удалы, добрые молодцы!» «Куда вы едете и куда Бог несет?» И взговорят ему послу таковы слова. «А едем мы из дальней орды золотой земли, от грозно короля Ятмануила Ятмануиловича, ко городу, ко Киеву, ко великому князю Владимиру, брать с него дани невыплаты, немного много ни мало, за двенадцать лет, за всякой год по три тысячи». Из Киева посол призадумался а и единое словечко повыговорит. Я де из Киева грозен посол, еду де я ставро боярину двор его запечатати, а его молоду жену в Киев взять. Отвечают тут удалы добрые молодцы. Прежде у нас тот был постоялой двор, но не заезжали, в дому нет никого, молода его жена убиралася в дальню орду золоту землю. Из Киева посол воротился назад, приехал в Остольный во сказал он князю Тихохунька, что едет из Дальней Орды, Золотой земли, грозен посол Василий Иванович. А и тут больно князь запечалился, кидались и метались, а то улицы метут, ельник ставили перед воротами, ждут посла из Дальней Орды, Золотой земли. От грозно короля Ятмануила Ятмануиловича. И приехал он посол на княженецкой двор. Они скоро поскакали со добрых коней, А идут вогридни во светлые. Вывела княгиня князя за собой, И вот его подвалы погребы Молвила словечко тихохунько. — Ни о чем ты, осударь, не печалуйся. А не быть тому грозному послу Василию Ивановичу, Быть Ставровой молодой жене Василисе Микулишне. Знаю я приметы все по-женскому. А на подвору идет, будто уточка плывет, А по горенке идет, частенько ступает, А на лавицу садится, коленца жмет, А и ручки беленькие, пальчики тоненькие, Дюжина из перстов не вышли все. А и тут отка Владимир столь киевской, Ну же он посла стал подчивать И всяко питье по пьют. Уж тут ли посол напивается, А Владимир князь стал проведывать, и... Только посол буде женщина, не станет он в Киеве боротися со многими могучими богатырями. Таковы люди были в Киеве. Наручные бойцы, удалы, молодцы, притчинки. Да хапилонки. Выводил тут князь семь борцов, и то воле посол Василий не пятился. Вышел он на двор боротися, середи двора княженецкого сошлись борцы с послом боротися. Первому борцу из плеча руку выдернет, а другому борцу ногу выломит. Она третьего хватила поперек хребта, ушибла его середи двора. И плюнул князь, да и прочь пошел. Глупая княгиня неразумная. У те волосы долги ум короток. Называешь ты богатыря женщиною. Такова посла у нас еще была и не видана. Топоры княгиня с князем заспоровалась. А и ты, ласковый, сударь, Владимир князь. Да не быть этому грозному послу, быть ставровой молодой жене! Говорил тут Владимир Стольно киевской. Гой ты, Еси, княгиня Апраксевна. Я ли посла Василья проведаю, заставлю его из туга лука стрелять со своими могучими богатырями. Выводил тут Владимир Стольно-Киевской двенадцать сильных могучих богатырей. Стали они стрелять по сыру дубу за целую версту. Попадают они по сыру дубу от тех стрелочек калиных, и от той стрельбы богатырские, только дуб сырой шатается, будто от погоды сильная. Говорил посол Василий Иванович, гой яси, Владимир князь. Не надо мне эти луки богатырские, есть у меня лученковый локетной, с которым я езжу по чисту полю. В топоры кинулись ее удалы добрые молодцы, под первый рог несут пять человек, под другой несут столько же, колчан тащат каленых стрел тридцать человек и говорит князю такого слова, что потешить для тебя, князя Владимира, берет она вот урученьку левую. И берет стрелу каленую, та была стрелка булатная, вытягала лук за ухо, хлестнет по сыру дубу, и зломал его в черенья ножовая. Спела тетивка у туга лука, и Владимир князь окарач наползался, и все тут могучие богатыри встают, как угорелые». Взвыла да пошла колена стрела, угодила в сыр криковистой дуб, зломала в черенье ножовая И говорил посол такого слово: «Не жаль мне сыродуба криковистого, только жаль мне своей колены стрелы, никому не найти в очистом поле». Плюнул Владимир князь, сам прочь пошел. Говорил себе такого слово: «Разве сам Василья посла проведаю?» Стал с ним шахматы играть золотыми тавлеями. Первую заступь заступовали, и ту посол поиграл. Другую заступь заступовали, и другую заступ посол же поиграл. Третью заступь заступовали, шах да и мат, да и поддуску. И стал посол говорить такого слова. «Гой еси, стольной Владимир князь, отдай-ка ты мне дани выходы за двенадцать лет». За всякий год по три тысячи. Говорил Владимир-князь, Изволь мне, посол, взять головой с женой. И говорил тут посол таковы слова, Чем ты, Владимир-князь, в Киеве потешаешься? Есть ли у тебя веселые молодцы? И тотчас посылал Владимир-князь Искать таковых людей всяких рук. И собрали веселых молодцев на княженецкой двор, В топоры у великого князя ради посла было пирование почестное на великих, на радостях. И тут посол невесел сидит, только князю такого слова выговорит. Нет ли у тебе кому в гусли поиграть? Похватится Владимир князь, послал поставра боярина, боярина Годиновича, велел его расковать всего, сымали железо с рук и с ног. И приводили Ставра на почестный пир. И в топоры посол скочил на резвые ноги, Посадил Ставра против себя в дубову скомью. И зачел тут Ставер поигрывать. Сыгриш сыграл царя города, Танцы навел Иерусалима, Величал князя сокнягинию, Сверх того играл еврейской стих. Посол задремал и спать захотел, Говорил таковы слова — — Гой еси, Владимир князь, не надо мне твои дани выходы. Только, пожалуй, веселым молодцом, Ставром Бояриным Годиновичем. И Владимир князь о том радушен стал, отдавал Ставра руками своими. Взявший посол Ставра, отъезжал из Киева вон, провожает его Владимир князь и сокнягинию. И становился он посолу Быстра-Непра, Расставлял палатки свои белые, говорил таково слово. Пожалуй, дя, сударь Владимир князь, посиди до того часу, когда я выспюся. Раздевался посол из своего платья посольского и убирался в платье женское. Притом говорил таково слово. Гойси, ставер, веселый молодец, как ты меня не опаздываешь. А селева мы с тобой в свайку игрывали. У тебя де была свайка серебряная, А у меня кольцо позолоченное. И ты меня поигрывал, а я тебе толды все лды. И в топоры и ставер Буярин догадается. Скидывал платье черное И надевал на себя посольское. И с великим князем и со княгиней прощались, И отъезжали во свою землю дальную.